Выдайте за меня вашу дочь, Я прощу вам долг. Так написал скандально известный граф Мериден отцу Эстер, проигравшему графу в карты и все свое состояние. Но у эстер, которая уже была помолвлена с другим, есть младшая сестра Люсинда. Если бы лорд Мериден только знал, что уготовила ему, судьба. Барбара Картланд родилась в 1902 году, всемирно известная английская писательница, историк, драматург, политический и общественный деятель. Ей написано более 500 книг, которые изданы в разных странах мира общим тиражом свыше 500 миллионов экземпляров. Последние 14 лет она удерживает мировой рекорд. Каждый год из-под ее пера в среднем выходит 23 книги. Ежегодно имя писательницы заносится в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество проданных экземпляров. В январе 1988 года она была удостоена высшей награды города Парижа за достижение 25 миллионов книг, проданных во Франции. В настоящее время она проживает со своими детьми и внуками в родовом поместье Камфилд, графство Хертфордшир, Англия. Предлагаемая книга издается на русском языке впервые